Гуго фон Штрауб грустно опустился за широкий стол, с облегчением откидываясь на деревянной скамье. Гостинный двор постепенно наполнялся народом, хотя трактир все еще оставался полупустым. Кроме него, у входа расположилась компания нескольких работяг, закончивших свои дневные труды раньше, и в дальнем углу под узким оконцем сидел одинокий ученый в простой светлой тунике. Такой же светлый плащ с большим капюшоном лежал рядом на скамье. Свет падал на раскрытую книгу, которую тот листал медленно и безучастно. На краю стояла тарелка с нетронутым обедом и полупустая кружка ароматной вишневой наливки. В свободной руке ученый держал кусочек угля, бездумно водя им по клочку чистого пергамента. Заказав обед на троих, проклятый ассасин куда-то запропастился, но сэр Джон обещал вскоре подойти. Штрауб шумом выдохнул, отправляя в пересохшее горло первые жадные глотки, поднесенного хозяином вина. Английский монарх долго разбираться с ними не стал. Лорда Ллойда выслушал молча, хотя и слегка рассеянно. На Штрауба едва глянул, не удостаивая немецкого рыцаря густейшим вниманием. Сэр Джон тоже не затягивал свой рассказ, сухо изложив факты. Попали в засаду, там их ждали неспроста, в ближайших кругах, возможно, шпионаж и измена. Отряд разбит, сын погиб, крест утерян, однако есть мысли по поводу его места нахождения. Когда нетерпеливый Ричард, которому, несмотря на некоторую рассеянность, в проницательности отказать было нельзя, без лишних вопросов потребовал имя «изменника», Джон Ллойд также спокойно его назвал. «Если б я не знал тебя долгие годы, Джон», — без обиняков заявил опешивший король, — «я бы казнил тебя за поклёб тут же, в этой же зале. Храбер де Сабле! Храбер! Ты уверен? Где доказательства?» «Не располагаю, ваше величество», — невыразительно отозвался сэр Джон. «Поэтому и прошу вашего разрешения провести обыск в его части крепости». Я не знаю точно, где великий магистр прячет животворящий крест, но святыня у него — это вне сомнений. Предположим, только предположим, что я верю тебе. Но если он попросту решил обойти тебя, дорогой друг, — предположил монарх, нервно теребя перевязь длинного английского клинка, — чтобы в конце концов принести Иерусалимский крест мне, но от своего имени, поправ твое. Такое возможно? «Возможно, — не стал спорить лорд Ллойд, — но это не оправдывает того, что он отправил целый отряд рыцарей храма к Хатину без вашего ведома. И это его люди убили моего сына Кая, который, как вы помните, лечил, ваше величество». Ричард нетерпеливо вскинул ладонь, некоторое время размышляя молча. «Я не могу это принять, Джон!» проронил он, наконец, скрещивая руки на алом сюрко с вышитыми на нем золотыми львами. Робер наверняка имел на то веские причины. А что, если он узнал о неудаче вашего отряда и отправил своих людей, чтобы попросту спасти крест из лап сарацинов? Откуда ему стало известно про наш отряд и местонахождение сарацинов? Вопросом на вопрос ответил лорд Джон. Львиное сердце нахмурился еще сильнее. Гуга видел, как мрачнеет лицо монарха, как он в задумчивости потирает то густую темную бороду, то плотно сжатые губы указательным пальцем, приводя мысли в порядок. Штрауб впервые видел английского короля так близко. Антипатия, которую германец испытывал к нему, в его присутствии странным образом притуплялась, уступая живому обаянию и природной харизме львиного сердца. — Пес с тобой, Джон! — выдавил, наконец, Ричард. — Действуй, как знаешь. Ты всегда оставался верен мне, и я надеюсь, не обманываешь меня и на этот раз. Я доверяю. Вам обоим. — Ты и Робер — мои щит и меч. Вы служили мне оба доблестно и преданно. Я не в силах рубить сейчас Гордиев узел. — Пойми меня правильно. Скоро состоится решающий бой, и мне потребуются все союзники, которые у меня есть, даже временные, даже предатели. Главное, что у них есть люди, которые послужат во благо короны своей силой, умением и жизнью. Ты понимаешь, Джон? — Да. Вы не дадите мне бойцов для обыска крепости великого магистра. — Ни одного, — подтвердил Ричард, тиская рукоять меча. Более того, сделаю вид, что ничего не знаю. Если все так, как ты говоришь, и Робер предатель, я рискую всем, и исходом грядущего боя, и собственной жизнью, зажатый в угол, магистр храмовников не уйдет, не прихватив с собой меня. Он мне нужен, Джон, он и его рыцари. Но и удара в спину в разгар боя я тоже не хочу. Я не в силах решить эту задачу. «Без доказательств» — это твое слово против его. Я воззову к Всевышнему для ответа. Пусть вас рассудит судьба и поединок. Ступай к Десабле, обличи его, выслушай, вызови на бой. Господь направит твой клинок в случае, если истина на твоей стороне. И когда ты принесешь мне крест, небо свидетель, я воздам тебе за все труды. Мне не нужны награды, Ваше Величество. Чуть склонился лорд Ллойд. И я выполню ваш приказ. Однако, если вы сочтете, что дело неспешное, и что я нужнее вам здесь, я поступлю, как вы скажете. В бою против Салахаддина лишних людей не бывает. «Верно, верно!» торопливо проговорил Ричард, останавливая помощника нетерпеливым смахом руки. Но крест все же важнее. Кроме того, египетский султан не спешит подтягивать войска. У нас есть время. Возможно, его хватит для того, чтобы ты добыл святыню и решил вопрос с Десабле. Что-то в тоне короля убедило Гуга в закравшихся подозрениях. Львиное сердце не слишком-то переживал за судьбу своего лучшего помощника верного телохранителя, сэра Джона Ллойда. Понял ли то же самое лорд, Штрауб не знал. По крайней мере, голос спутника не изменился ни на йоту. — Слушаюсь, Ваше Величество. «Джон — Джон! — окликнул помощник Ричард, когда оба подошли к дверям уединенной залы, где проходила аудиенция. Король чуть нахмурился, не сразу разомкнул жесткие обветренные губы. — Победителей не судят! — произнес медленно и четко, глядя в глаза лорду Ллойду. — Но только победителей! Джон Ллойд слегка склонился, ожидая разрешения уйти. Ричард коротко мотнул головой, и оба — английский лорд и немецкий наемник — покинули ставшую слишком душной залу. Стоило ли львиному сердцу напоминать единственному, кто ему оставался верным, помощнику, о том, что в случае его неудачи короля не интересует ни жизнь, ни честь, запятнанного чужой кровью лорда? Сэр Джон терял все. Ричард с редкой предосторожностью обезопасил себя от любых последствий. Это хорошо, что магистра Ордена Тамплиеров не было в городе. Робер де Сабле приезжал вокруг к вечеру следующего дня, и сэр Джон собирался этой отсрочкой воспользоваться, чтобы выведать у своих информаторов, где прячет святыню великий магистр. План по захвату Кристалл лорд тоже продумывал сам, не посвящая Гуга в процесс его разработки. Тем лучше. Штрауп иных методов, кроме как ногой распахнуть крепостные ворота да вломиться в ряды лучших Святой Земли, не знал. Умом, конечно, понимал, что на храпом сеньора де Сабле не взять а потому предоставил право выбирать правильную тактику, более опытному командиру их небольшого, но волею судьбы сплоченного отряда. Таверна меж тем наполнялась народом. Шумный люд занял все свободные столы. Хозяин с сыном не успевали подносить блюда и наливать вино. И Гуго уже забеспокоился. Спутники по-прежнему не появлялись. Сэр Джон предупреждал, что задержится, однако куда запропастился непредсказуемый, как погода, Сабир, Штрауп не знал. Впрочем, непредсказуемый появился гораздо раньше, чем ожидал госпитальер. Гуга едва порожнел второй стакан, когда к его столу тенью скользнул ассасин. уселся рядом на лавку, без лишних слов пододвигая к себе тарелку со остывшим ни то обедом, ни то ужином. был? Недовольно спросил немецкий рыцарь, глядя, как Сабир быстро и молча принимается за еду. — У Евы! — отрывисто ответил ассасин, поспешно прожевывая кусок мяса. Штрауп поначалу от такой откровенности опешил, затем хватанул кулаком по столешнице. — Ах ты! Сатир похотливый! — Тебе тоже нужно к сестре! — прервал госпитальера на полувдохе Сабир. Гуга встретился глазами с ассасином и нахмурился. «Что-то случилось?» Вместо ответа араб поддел тушеный овощ ложкой, отправляя его в рот, молча проживал, рассматривая постояльцев гостиного двора. Комнаты, в которых когда-то ночевали и они с Каем, находились за таверной, с видом на внутренний двор, окруженный светлым забором. Зато это заведение выходило прямиком на улицу, И сквозь распахнутую настежь дверь Сабир видел прохожих, стражников и кромку каменного забора, за которым узкий проход выводил на набережную. «Что, Ричард?» «Ничего», — буркнул Штрау, потворачиваясь. Взгляд его упал на ученого в углу. Тот бросил терзать углем пергамент и теперь налегал на поднесенную хозяином бутыль крепкой настойки. «Послал нас к рогатому. Мол, если принесете крест, хорошо». А сгиньте тоже неплохо. У него битва на кону. Он ради нее и Христа продаст. Что уж говорить про таких, как мы, клопов. Где лорд? Ушел. Планы разрабатывать. Досадливо махнул рукой Штрауб. Да у шпионов свои сведения выпытывать. Обещал скоро прийти. Я вот все думаю. Оборвал сам себе рыжий рыцарь. Убивец это здесь, в Акре. Далеко уйти не мог. И мысль одна терзает. Сабир чуть заметно повернул голову, прислушиваясь к госпитальеру. Удар, которым Кай был убит. Близкий, понимаешь? Кинжал ушел в печень по самую рукоять. Я видел, как ты его выдергивал. Мечом наш рыцарь воспользоваться не успел. Мы б слышали звуки борьбы. Ни лязга, ни ударов, ничего, пока продирались по узкому тоннелю. Я и подумал. Что? Невольно заинтересовался Сабир, отодвигая от себя пустую тарелку. Янтарные глаза Гуга хищно блеснули. Госпитальер наклонился, опираясь о столешницу сложенными руками. Дерево затрещало от непосильного веса, столик накренился. Для того, чтобы с оголенным мечом подпустить врага так близко и позволить ему себя ударить, нужно как минимум знать этого врага в лицо, как максимум, доверять. На удивленный взгляд Сабира штауб только усмехнулся. Я тоже убивал за деньги, ассасин», — неохотно признался наемник, и в ближнем бое толк знаю. Такой удар, ему убили нашего кая, видел сотни раз. «Даже сам наносил!» «Есть еще мысли?» — отстраненно спросил Сабир, оглядывая посетителей таверны. К разговору никто не прислушивался, в их сторону никто не смотрел. И все же ассасина терзала смутное предчувствие. Словно упустил нечто важное, словно раз за разом терял обрывок мысли, знания. «Есть одна!» — почесал спутанные бакенбарды Куга. Я сэру Джону говорить не стал помниться. Кай предупреждал про их сложные семейные отношения. Но ведь старший брат нашего крестоносца — тамплиер. Ты ж знал об этом. Как бишь его, Роих? Может, к нему за помощью обратиться? Уж ради брата он постарается. Вычислит убийцу в собственном ордене. Что думаешь, а? Сабир! Эй, Сабир! Ассасин сидел с каменным лицом, устремив взгляд неподвижных глаз на дальний стол. Ученый за ним одним махом опрокинул последний стакан наливки в рот, сминая изрисованный пергамент и захлопывая лежавшую перед ним книгу. Высыпав на стол пригоршню мелких монет, он потянулся, распрямляясь во весь гигантский рост, знакомо тряхнул головой, Характерное движение, которое Сабир видел лишь однажды, но запомнил навсегда, и накинул на черноволосую голову светлый капюшон. Мужчина отвернулся от стола, кивая хозяину на оставленную плату, но взгляд ассасина оставался прикованным к оставленной на столе книге. Едва ли он мог не узнать труд почтенного Вензаара о болезнях утробы, купленный в книжной лавке для крестоносца по имени Кай. Ученый подхватил книгу со стола, быстрым, хотя и несколько рваным движением отправляя ее в кожаную сумку. Собственность самого Сабира, одолженную английскому рыцарю для дорожных нужд. И нетвердым шагом вышел прочь из таверны, прихватив с собой плащ. Клочок пергамента, смятый и надорванный, остался на полу, закатившись под стол. И Сабир медленно поднялся, не отрывая от него взгляда. Значит, убийца не избавился от вещей крестоносца и с маниакальной настойчивостью неопытного душегуба оставил их себе, на память. Гуга проводил ассасина напряженным взглядом. Когда Сабир увернулся у входа от грузного господина в длинной тунике, присаживаясь на корточке у чужого стола, госпитальер не выдержал. Поднявшись и все еще недоумевая, он решительно направился к спутнику. Тот уже выпрямился, разворачивая смятый клочок бумаги, и теперь изучал изображение на нем со странным, жутким выражением на побледневшем лице. Штрауб оттеснил валившихся в таверну новых посетителей, заглянул сосину через плечо, присвистнул. — Ого! — только и сказал госпитальер. На сером пергаменте талантливой рукой было изображено смазанное но все еще четко различимое — лицо сэра Кая Ллойда.